Вслед за женщиной шествовала более важная особа. Невысокого роста мужчина, коренастый, немного грузный и облеченный, как скоро выяснилось, званием Бейли. Он потряхивал кудельками короткого парика, он пыхтел, он задыхался от сердитого нетерпения. Мой проводник при его появлении отступил вспять, словно желая остаться незамеченным. Но некуда было укрыться от проницательного взгляда прищуренных глаз, которым блюститель закона обвел камеру. «Прекрасно это выходит, и вполне благоприлично, что я у вас жду полчаса за дверьми, капитан Стенчелс», сказал он, обращаясь к старшему тюремщику, который показался теперь в дверях, готовый составить свиту великого человека. «Чтобы войти в тюрьму, мне пришлось ломиться с такой силой, как ломились бы другие, чтобы выйти отсюда, несчастные люди, сбившиеся с пути». «А это что такое?» «Что такое? В тюрьме посторонние?» «В ночное время, после закрытия ворот, да еще в воскресенье!» «Этого я не допущу, Стэнчелс, так и знаете. Заприте дверь, я тут же поговорю с джентльменами. Только сперва побеседую вот со старым знакомым». но ну, мистер Оуэн, как поживаете, голубчик?» «Ничего, благодарю вас, мистер Джарви», — пролепетал Оуэн. «Телом я как будто здоров, но болен душой». «Понятно, понятно, что и говорить» страшный удар, особенно для того, кто всегда слишком высоко заносил голову. Такова природа человеческая. Да, каждый из нас может сорваться. Мистер Росбалдистон — хороший, честный джентльмен. Но он, сказал бы я, из тех людей, которые хотят или сделаться крезами, или разориться дотла, как говаривал мой отец, достойный декан. Отец мой, декан, бывало говорил мне, «Ник, молодой Ник, он, как и я, носил имя Никол». Так люди и звали нас в шутку. Молодой Ник и старый Ник. «Ник», — говорил он мне, — «никогда не протягивай руку так далеко, чтобы потом нельзя было легко отдернуть ее назад». То же и я повторял мистеру Озбалдистону, но он, кажется, не совсем хорошо принимал мои наставления, а я давал их из добрых чувств, из добрых чувств. Эта речь, чудовищно многословная и звучавшая самодовольством, когда оратор вспоминал свои собственные советы и предсказания, не внушила мне надежды на помощь от мистера Джарви. Скоро, однако, стало ясно, что тон ее следует объяснить скорее полным отсутствием такта, чем недостатком подлинной доброты. В самом деле, когда Оуэн выказал себя несколько обиженным, что ему сейчас в его тяжелом положении напоминают о таких вещах, шотландец схватил его за руку и сказал веселее веселей, мой друг, рано унывать! Неужели вы думаете, я пришел сюда среди ночи и чуть было не нарушил воскресенье, только ради того, чтобы попрекнуть оступившегося его ошибкой? Ой, нет! У Бейли Никола Джарви это не в обычае, как не было в обычае и у его отца, почтенного декана. Что вы, друг мой, что вы? У меня первое правило. Никогда не думать в воскресный день о мирских делах. Но хотя я всеми силами старался выкинуть из головы ваше письмецо, которое мне передали утром, все же я весь день больше думал о нем, чем о проповеди. У меня правило. Ровно в десять я ложусь спать в свою кровать с желтым пологом. Если только не зайду к соседу отведать вахни или сосед ко мне. Вот спросите эту красотку, она вам скажет, правда ли, что такой в моем доме заведен порядок. А тут, понимаете, я просидел весь вечер, читал хорошие книги и зевал так, точно хотел проглотить церковь святого Еноха, пока, наконец, не пробило 12 законный час, чтобы раскрыть грозбух и посмотреть, как у нас с вами обстоят дела. Потом, так как время и морской прилив не ждут, я велел моей девушке взять фонарь и потихоньку-полегоньку отправился сюда потолковать, «Нельзя ли нам что-нибудь сделать?» «Бейли Джарви имеет право входить в тюрьму в любую пору дня и ночи. Тем же правом пользовался в свое время и мой отец, декан, почтенный человек, светлая память ему». Хотя Оуэн застонал при упоминании о грозбухе, наведя меня тем на печальное опасение, что и здесь сальдо было не в нашу пользу, и хотя в речи достойного Бейли звучало изрядное самодовольство и недобрая радость по поводу собственной проницательности, Однако в его словах чувствовалось какое-то искреннее прямое добродушие, которое возбуждало у меня некоторую надежду.